Глава 11. Прямой связи со звездой у нас не имелось. Мощный азурный нимб чёрной луны глушил все сигналы. Единственный вариант визуальные световые знаки, которые могли засечь сверхмощные сенсоры орбитала. Подобно древним стражам, передающим известия с помощью цепочки огней, мы зажигали световой маяк, пользуясь старинной сигнальной азбукой. Таким же образом много лет назад трактор отчаянно пытался связаться со звездой, но гранд-координатор остался глух к мольбам о помощи. Мы в этом плане подготовились лучше. Согласно отданным приказам, ФМР Арахна должен следить за нашим перемещением, а орбитал находиться в зоне досягаемости максимальное возможное время. Из-за особенностей небесной механики всё равно образовывались временные окна недоступности, но в целом маленькая звёздочка почти не отличающаяся от прочих Всегда весело в Зените, поднимая уверенность. Это наша поддержка, наш козырь на самый крайний случай, который так быстро наступил. Я не думал, что нам придётся использовать Абсолют в первые сутки на Чёрной Луне, но вариантов не оставалось. Это стало очевидно, когда началось боевое роение. Эффектор Шарда раскинул хищное щупальце ксеноцита. Тысячи и тысячи химер пробуждались от стазиса, поползали из скрытых экстрамерностей. Уничтожить их по-другому стоило бы очень большой крови. Твари не остановил наш преждающий удар и выплеснутое вингерами море огня. Ксеносов вообще не волновали материальные потери, элит такой отовизм, как боевой дух. Инфицированные ши, страшный ураг, страшный именно потому, что управляется тьмой. Абсолютно извращённая концепция роевого разума, который не разум вовсе, а скорее инструмент ксеноцита. Бинаши тоже чужды людям. Но они хотя бы живые. Они хотя бы мыслят и испытывают эмоции. Теперь я мог понять, почему они так ненавидят Шарда. Тварь, способная сделать из своих сородичей подчинённый тебе зомби-механизм невероятного масштаба, просто не имеет права существовать. Жук-паразит в улье, заразивший огромное количество особей. И мы, люди, дерьмо ангела, стали заложниками этой внутривидовой войны. Эфемер Арахна на звезде принял наш сигнал и дал ответный Мы видели, как орбитал приближается из холодной точки, став мерцающим светлячком. Однако выверить время пуска и прилёта до секунды, даже до минуты в аномальных условиях Чёрной Луны, невозможно. Горизонт планирования был очень коротким, и когда техноманта засекли, что от звезды отделилась ещё одна искорка, нас обожгло холодное дыхание смерти. "Грей, от 2 до 4 минут, если мы правильно оцениваем расстояние", торопливо сказала Арахна. Вингеры уже не успеют их вытащить. Нужно всем немедленно уходить в экстрамерность. Я приказываю закрывать все шлюзы. Я знал, что вингеры не успеют. Внешнее устье тоннеля блокировано химерами. Команда Бурана удерживает их, но чтобы забрать инков воздухом, придётся снова зачистить площадку от тварей около врат, а это займёт гораздо больше 2 минут. Мика просчитала всё за мгновение. Спасти их мы уже не могли. Есть ещё один вариант. сказал я, глядя в щель между сходящимися створками грузового шлюза. Мора. Я не мог ей приказывать, только просить. Смертельно опасный трюк. Однако таким образом Кастор когда-то пытался вытащить меня из-под абсолюта в нею арке. А значит у Бурана тоже есть шанс. Заклинательница поняла меня с полуслова. Не теряя времени, она шагнула в тень. Арахна нервно закусила губы, считая секунды. На ангарной палубе экстерминацию последние инки запрыгивали в контейнеры с экстрамерностью. Им придётся посидеть там как селёдкам в бочке, но лучше так, чем Грей, минута, напряжённо произнесла Арахна. Тянуть смертельно опасно. Я не могу гарантировать, что тахионное излучение. Иди, я кивнул на чёрную пасть осколка. Я дождусь Мору. А если она не вернётся, эффектор может Она не договорила. потому что из теневого портала вынырнула заклинательница. Одна. В меня ударила аура раздражения, злобы и страха. Мантия плащ Моры выглядела опалённой. Защитный покров исчез без следа. «Они сражаются», — сказала она, чуть задыхаясь. «Там полным-полно тварей. На стенах, потолке, везде. Они пытались окружить меня. Двое инков уже мертвы. Остальные отступили вглубь тоннеля. Я могла вытянуть троих, максимум четверых, Но Буран отказался, иначе они прорвутся внутрь. Остальные тоже сказали, что не уйдут. Грей, Астрофатида, там кругом тьма. Я скрипнул зубами. Теперь точно всё. Нам не вытащить Бурана и его звезду. Но их жертва не будет напрасна. Химеры не прорвутся во внутренний периметр кратера. Заблокировать тоннель другим способом нельзя. Мы оценивали такой вариант и признали его невозможным. Переход уже однажды взорвали, а потом прогрызли завалы насквозь. образовав в результате огромные каверны. Повторный взрыв необходимой силы просто создал бы брешь в скальном кольце. Кастер оказался зловещим пророком, или, может, просто чуть точнее оценил ситуацию и оперативную обстановку. Здесь не поможет даже мощь Сферот. Гасить абсолют, как в Ургенте, не имеет смысла. А Азур-Тахионная волна может быть опасна даже для сплетения душ сотен инкарнаторов. К тому же, я не управлял этим процессом. Речь им закончится новая активация дара даад, не мог предсказать никто. Грей, быстрее, арахна уже практически кричала. Все экстрамерности оборудованы по одному принципу: предбанник дезинфицирующего шлюза, где инков и снаряжение сканировали и обеззараживали, следом комната арсенала, с пронумерованными минишими под доспехи и оружие, затем зона желмодуля, чудесным образом втиснутого в субпространственный карман осколка с вибрационным очистителем, небольшим пищеблоком и рядами многоярусных коек. Спартанская обстановка. Свободного пространства кот наплакал. Но такой модуль вмещал сотню инков, а если бы тесниться, то и две. У нас было шесть таких, и ещё шесть с мастерскими и лабораториями, прямо базы и складами, медблоком и криохранилищем. Создать это маленькое чудо в натуре, умещающееся в обработанном куске осколка 3х3х10, позволила выдернутые из памяти эфемера секретные ноу-хау Прометея, использованные ранее только в монолитах и полигоне. Тут имелся неограниченный запас кислорода, много еды, воды и возможность дать организму немного передохнуть, что абсолютно бесценно в условиях чёрной луны. И она была уже совсем рядом. «Буран?» — повернувшись, спросил Кастер, и, увидев, как я отрицательно повёл головой, на мгновение сжал челюсти. Так что на широкоскулом лице воина набухли здоровенные желваки. «Я послал Мору, но он не ушёл». «Я так и думал», — кивнул знаменосец. «Может, ещё есть шансы, что выживут?» — осторожно проронила Церцея. «Под абсолютом? Очень вряд ли. Планируемый контакт через десять секунд», — сообщила Арахна, склонившись над голограммой. «Девять, восемь, семь...» Когда искорка достигла поверхности и вокруг неё стремительно расплылось алое пятно, означавшее зону поражения, мы не ощутили ничего. Ни толчка, ни дрожи. Вообще ничего. В субпространстве осколка невозможно ощутить сотрясение внешнего мира. Тревога отразилась на лицах многих. Никто не гарантировал, что план Арахны на сто процентов сработает. Скальное кольцо могло не выдержать ударной волны. или не полностью поглотить смертельный для Азур сущности поток тахионов. Наконец-то твари могли оказаться средство перехвата или нейтрализации Абсолюта, хотя раньше таких случаев зафиксировано не было. Прошла минута. Красная зона росла, дотянувшись до окружности кратера. Арахна произнесла: "Абсолют сработал, судя по всему. Во внутреннем периметре фиксируются резкие рывковые повышения А-излучения до уровня красной тревоги. Азур индикаторы зашкаливают. Температура тоже резко растёт. Дроны не работают, нет связи. Высочайший азурфон. Сигнал с Пелегрима не пробивается. Добавил гнозис. Прибавилась радиация. Похоже, снаружи настоящий ад. Я представлял, что там происходит. Трясётся поверхность, горят и плавятся всё, что на это способно. Поток огня хлещет из глотки тоннеля, подобно выдоху дракона. Абсолют хоть и точечное оружие, имеет несколько факторов поражения, включая ударную и световую электромагнитные волны, и вполне способен разрушить средних размеров город. Самое страшное, конечно, это тахионное излучение, уничтожающее в радиусе 100 миль всё имеющее азурическую основу. Абсолютно, насколько я знал, были разработаны как раз против а-фактора, и ничего столь же сравнимого по эффективности с времён утопии придумать не удалось. Нас защищает расстояние, высокое защитное кольцо кратера, сверхпрочный корпус экстерминацию. Последний рубеж, если прочие не выдержат, изменённый камень осколков. Должно сработать, должно. Нет повода для беспокойства. Наши шансы на выживание 92%. Предлагаю пока обсудить дальнейшую тактику, неожиданно сказал Кастер. Первые боевые столкновения показывают, что мясные твари слишком жёсткие. Нам нужно немедленно усиливать инкарнаторов. Я считаю судить о потенциале рано. Мы пока не вышли на планируемый уровень. Полный фенотип ещё не собран у большей части инков. Многие достигли, но пока не прошли третью эволюцию, спокойно ответила Арахна. Помимо этого, нам необходим определённый набор печатей и матриц. Кое-что уже есть, но крайне мало. Наша добыча действительно пока была крайне скромна. Два десятка печатей низшего в разных вариациях и пять с саранчи. Сегодня удалось получить один действительно ценный — магнитный луч с высшего паука. Но Арахна была права. Необходимых нам в товарных количествах анаэробности, химеризации, естественной брони, вегетатики и прочих уникальных геномов чёрной луны пока раздобыть не удалось. А они были одним из ключевых элементов многих фенотипов. С азурических тварей нападало тоже немало. Но, увы, большая часть из них — либо мусор, либо неприменимые в планируемых фенотипах о способности. «Нет, не рано», — сказал Кастер. «Мы готовились, но со всей очевидностью не тянем, и вряд ли сможем потянуть даже с полным набором геномов. Предлагаю немедленно снять запрет на четвёртую эволюцию, а в дальнейшем на пятую. Это даст первому легиону необходимый прирост боевой мощи». «Категорической нет», — резко встала Церцея. Это очень опасно, в первую очередь из-за анимификации инков-ренегатов. Контроль над ними, в том числе и действия ауры знамени, будет ослабевать с каждой эволюцией всё сильнее, а не человеческие инстинкты, наоборот, крепнуть. При таком обилии Азур процесс станет практически молниеносным. Мы не сможем отследить все триггеры изменений. Не берусь предсказывать последствия. Как заклинатель-аниматург я категорически против такого решения. Третье эволюция — правило Прометея. И оно введено не просто так. Она покосилась в мою сторону. Туда же смотрели и Кастор, и Арахна. А у нас есть схема фенотипов для высоких эволюций, спокойно спросил я. Наборы синергичных геномодов. Я продумала всё до четвёртой, с лукавой улыбкой призналась Арахна. На всякий случай с запасом. Выше уже нет. Могу заняться в ближайшее время. Огромное поле для импровизации. Тогда действуй. Запрет на четвёртую эволюцию приказываю отменить. Сначала для стариков, потом для всех остальных. Но мы должны быть всегда на шаг впереди. Это понятно? Грей, мы можем потерять всё, если они сорвутся с катушек. Церцея метнула в меня разгневанный взгляд. Ты отдаёшь себя отчёт, какие могут быть последствия? Бунт, мятеж, убийство. Это будет концом первого легиона. Отдаю, жёстко сказал я. Но я также понимаю, что мы гораздо раньше потеряем всех, по крайней мере, очень многих. Если не сделаем этого. Сегодня будь у меня поцелуй солнца. Будь у нас хотя бы десяток заклинателей с четвёртой эволюцией. Мы бы затормозили твари ещё на ранней. Бураны и возвезда смогли бы уйти. Никому не пришлось бы умирать. "Ве скажусь", осторожно кашлянул сталкер. "У некоторых из нас уже четвёртая эволюция по роду службы. Основной минус высоких эволюций на земле. Это не аниматоргические изменения, о которых говорит Церцея, а дефицит азор для инкарнаций. Уязвимость. Здесь этой проблемы нет, а энергия практически бесконечна. Поэтому лично я поддерживаю Декси. Да, согласен, кивнул Кастер. Скажу больше. Как гранд-стратег, я вижу в этом военную необходимость. Сейчас нам повезло. Есть кратер, есть экстерминацию. Было время отступить. Если бы твари застрягли конвой в пути, а такая ситуация вполне реальна. Прогноз битвы выходит крайне неблагоприятным. Даже если бы мы победили, то потери были бы ужасны. Сослагательного наклонения не существует. Первому легиону высокая эволюция не помогла, возразила Церцея. Не совсем так, ответил ей Арахна. Я не знаю точно, но, по-моему, это было вынужденное решение уже после открытия Умбры. Мы проигрывали. Тогда мы уже потеряли большую часть носителей и должны были использовать каждое тело с максимальной эффективностью. Все значимые события осады, битва у Бура, постройка башен и путей, да и запуск экспедиции в разлом, дела рук инков высоких эволюций и эксцессы были, но в пределах статистической погрешности. Среди вас тогда не было ренегатов из Куба. Хотите увидеть зверя или ткачиху во всей красе? закусило губу Церцея. «Тогда я умываю руки». «О чём спор? Решение уже принято. Приказ отдан», — процедил я. «Арахна, что там снаружи?» «Кажется, Азурфон падает. Медленно, но падает. Пик пройден. Если судить по динамике, можно будет выходить через два-три часа». «В доспехах высшей защиты», — буркнул Гнозис. «Там минимум двести градусов. Вероятно, самовоспламенение. Нужно подождать, пока всё догорит». Через 3 часа наружу вышли сначала группы разведчиков, а затем все остальные. Внешний корпус экстерминации оказался горячим даже на ощупь. Очертания скального кольца изменились, а внутренний периметр кратера превратился в обугленное поле, тлеющее редкими островками пожаров. Останки ши и инков, брошенная техника первого легиона, всё, за что мог зацепиться огонь, стало прахом. почти миля прилегающей к вратам территории, была выжжена полностью. Тоннель напоминал оплавленную дыру, дышащую жаром и радиацией. Глупо было бы думать, что там кто-то выжил. Раи и ши, окружавшие кратер, тоже исчезли, сметённые ударной волной и испепелённые огненной бурей. Поживиться с останков не получилось. И Пилигрим докладывал, что в радиусе почти 200 миль нет ничего живого. Я очень надеялся, что та главная тварь, Эффектор, тоже сполна ощутила на себе мощь оружия утопии. К этому времени началась лунная ночь. Непроницаемая темнота зальёла кратер, озаряемая лишь лучами выставленных наружу прожекторов и неярким голубым свечением на горизонте. Жутковатое время. В этой инопланетной тьме пропадали без следов даже бессмертные. Хроники первого легиона категорически не советовали отходить от постоянных лагерей. Удар абсолютно сыграл нам на руку. Все незваные гости в ближайших окрестностях были уничтожены, поэтому для нас это время прошло спокойно. Инкарнаторы отдохнули после перехода. Мы тщательно обыскали экстерминацию, руины кратера и поле битвы в поисках оружия и азур артефактов наших предшественников. К сожалению, результаты не порадовали. Разрушитель был неремонтопригодным. Хотя некоторые его системы ещё функционировали, взлететь этому кораблю уже не суждено. Большую часть исправного оборудования и вооружения сняли задолго до нас. А уцелевшее могло пригодиться в будущем, но не более того. Очень многое испортил мимикрит. Тем не менее, кое-какой запас энергоячеек, бериллиевых компонентов и разнообразных запасных частей перекачивал к нам. А в корабельном арсенале даже нашлось исправное оружие. и несколько комплектов кидо. Нам сейчас они казались устаревшими, однако технический фонд, взятый из земли, необходимо было пополнять любым способом. Гораздо хуже всё обстояло в руинах. Надежда на хорошие трофеи не оправдались. То, что не сгорело, не представляло особой ценности. Придовые азур артефакты по большей части даже хуже тех, что имелись у нас самих. Уникальные доспехи и оружие, которые должно было быть у выживших инков, например, знаменитый электромолот трактора, исчезло без следа. Даже от ядер выщих химер, которые по идее должны были остаться в трупах, ничего не сохранилось. Сталкер, руководивший поисками, откровенно заявил, что в развалинах форпоста, по его мнению, хорошенько пошарили. Если учесть, что он не знал о нашем введении с сумраком, то этот факт подтверждал Уже после падения кратера некто, один сумрак или группа выживших инков, посетил это место и забрал всё ценное. Когда это было и выжили ли они сами и куда ушли, ответов как обычно не было. А затем прилетело звено вингеров, посланных Старком ещё из многоугольника для разведки сохранности пути. Командиром тройки оказалась хорошо знакомая мне Голди. Они благополучно пересекли равнины и даже наблюдали со стороны далёкий взрыв Абсолюта возле кратера. Но гораздо важнее была информация разведчиков о Софии и её рое.